Расчудесный день Бальтасара Клетка была готова, и Бальтасар по привычке повесил ее под навес крыши. И он еще не закончил завтракать, а все вокруг уже говорили, что это самая красивая клетка на свете. Столько народу торопилось посмотреть на нее, что перед домом собралась толпа, и Бальтасару пришлось снять клетку и унести в мастерскую. «Побрейся», — сказала Урсула, — «а то ты похож на капуцина». Плохо бриться сразу после завтрака. У него была двухнедельная борода, короткие волосы, жесткие и торчащие, как грива, у мула, и лицо испуганного ребенка. Однако выражение лица было обманчиво. В феврале Бультасару исполнилось 30. В незаконном и бездетном сожительстве с Урсулой он пребывал уже 4 года, и жизнь давала ему много оснований для осмотрительности, но никаких для того, чтобы чувствовать себя испуганным. Ему не приходило в голову, что клетка, которую он только что закончил, может показаться кому-то самой красивой на свете. Для него с детства привыкшего делать клетки — «Эта последняя работа была лишь чуть труднее первых. Тогда отдохни», — посоветовала женщина. «С такой бородой нельзя выйти на люди». Он послушно лег в гамак, но ему приходилось постоянно вставать и показывать клетку соседям. Сначала Урсула не обращала на нее никакого внимания. Она была недовольна, что Бальтасар совсем перестал столярничать и две недели занимался одной только клеткой. Он плохо спал, вздрагивал, Разговаривал во сне и ни разу не вспомнил о том, что надо побриться. Но когда Урсула увидела клетку, ее недовольство исчезло. Пока Бальтасар спал, она выгладила ему рубашку и брюки, повесила их на стул рядом с гамаком и перенесла клетку на стул в комнату. Там она стала молча ее разглядывать. «Сколько ты за нее получишь?» — спросила Урсула, когда он проснулся после сиесты. «Не знаю», — ответил Бальтасар. «Попрошу тридцать песо. Может, дадут двадцать?» «Проси пятьдесят. Ты не досыпал две недели, и потом. Она большая?» «Знаешь, это самая большая клетка, какую я видела». Бальтасар начал бриться. «Думаешь, дадут пятьдесят?» «Для Дона Хосе Монтьеле такие деньги пустяк, а клетка стоит больше. Тебе бы надо шестьдесят просить». Дом плавал... в удушающе знойной полутени, и отстрек от ацикад, жара казалась невыносимой. Покончив с одеванием, Бальтасар, чтобы хоть немного проветрить, распахнул дверь в патио, и тогда в комнату вошли ребятишки. Новость уже распространилась. Доктор Октавио Хиральдо, Довольный жизнью, но измученный своей профессией, думал, завтракая в обществе хронически больной жены, о новой клетке Бальтасара. На внутренней террасе, куда они выносили стол в жаркие дни, стояло множество горшков с цветами и две клетки с канарейками. Жена доктора любила своих птиц так сильно, что кошки, существа, способные их съесть, вызывали у нее ненависть. Доктор Хиральдо думал о жене, когда, во второй половине дня, возвращаясь от больного, зашел к Бальтасару посмотреть, какая у него клетка. В доме у Бальтасара было полно народу. На столе красовался огромный проволочный купол. В нем было три этажа с маленькими переходами, с отделениями для еды и для сна и с трапециями в специально отведенном для отдыха птиц месте – Он казался макетом гигантской фабрики по производству льда. Не прикасаясь к клетке, врач внимательно оглядел ее и подумал, что клетка на самом деле превосходит даже то, что он о ней слышал, и несравненно прекраснее всего, о чем он мечтал для своей жены. «Настоящий подвиг фантазии!» — воскликнул он. Добрый, почти материнский его взгляд отыскал Бальтасара, и доктор добавил — «Из тебя бы получился прекрасный архитектор!» Тот густо покраснел. «Спасибо!» — кивнул он. «Это правда!» — продолжил врач. У него были изящные руки, и он был полный и гладкий, как некогда красивая женщина, а его голос звучал, как голос священника, говорящего по латыни. «В нее и птиц не надо сажать!» — сказал он, поворачивая клетку перед глазами любопытных, будто он предлагал ее купить — Повесь между деревьями, и она сама запоет. Он поставил клетку на место, подумал немного, глядя на нее, и проговорил. «Хорошо, я ее беру». «Она уже продана», — объявила Урсула. «Сыну дона Хосе Монтьеля», — пояснил Бальтасар. «Он ее заказывал». Всем своим видом доктор выразил почтение. «Он дал тебе образец?» «Нет». Просто сказал, что ему нужна большая клетка, вот как эта. В ней будут жить две Иволги. Врач снова посмотрел на клетку. Иволгам она не подходит. «Подходит, доктор», — сказал Бальтасар. Его окружили дети. Все размеры точно рассчитаны. Продолжил он, показывая пальцами на разное отделения клетки. Он ударил костяшками пальцев по куполу, и клетка торжественно запела. «Проволоки прочнее этой не найдешь, и каждое соединение спаяно изнутри и снаружи. Даже для попугая годится, — вставил кто-то из детей. Верно?» — согласился Бальтасар. Врач повернул к нему голову. «Хорошо, но ведь образца он тебе не дал и не описал определенно просто большая клетка для иволги, верно?» «Да», — подтвердил Бальтасар. «Значит, и раздумывать нечего». «Одно дело — большая клетка для Иволги, и совсем другое — твоя клетка. Кто докажет, что это та самая клетка, которую тебе заказывали?» «Это она», — сказал сбитый с толку Бальтасар. «Потому я ее и сделал». Врач досадливо нахмурился. «Ты мог бы сделать и другую», — заметила Урсула, пристально глядя на Бальтасара и потом обратилась к врачу. «Вам ведь не срочно?» «Я обещал жене принести ее сегодня». «Мне очень жаль, доктор», — сказал Бальтасар, — «но нельзя продать вещь, которая уже продана». Врач пожал плечами. Вытирая платком потную шею, он молча уставился на клетку. Не отрываясь, он глядел в какую-то невидимую для других точку, как глядят на исчезающий вдаль корабль. «Сколько тебе за нее дали?» Бальтасар посмотрел на Урсулу. «Шестьдесят песо», — сказала она. Врач все глядел на клетку, очень хороша вздохнул он, удивительно хороша. Доктор двинулся к двери, улыбаясь, энергично обмахиваясь платком, и тут же воспоминание об этом эпизоде начало навсегда стираться в его памяти. «Монтьель очень богат», — произнес он, выходя из комнаты. На самом деле Хосе Монтьель не был таким богачом, каким казался, но был готов на все, чтобы только им стать. Лишь за несколько кварталов отсюда, в доме, доверху набитом вещами, где никогда даже не пахло тем, чего нельзя было бы продать, он с полнейшим равнодушием слушал рассказы о новой клетке Бальтасара. Его супруга, терзаемая навязчивыми мыслями о смерти, после обеда закрыла все окна и двери, и два часа неподвижно пролежала в полутьме с открытыми глазами, в то время как сам Хосе Монтьель сладко дремал. Его разбудил шум голосов. Тогда он распахнул дверь и увидел перед домом толпу, а в толпе Бальтасара с клеткой, свежевыбритого, во всем белом, и выражение лица у него было почтительно наивное, то самое... какое бывает у бедняков, когда они приходят в дома богатых. «Да это просто чудо какое-то!» — с радостным изумлением воскликнула супруга Монтьеля, ведя Бальтасара за собой в дом. «Ничего похожего я в жизни не видела!» И возмущенная бесцеремонностью толпы, входившей вслед за Бальтасаром в дверь патио, добавила, «Нет, лучше несите внутрь, а то они превратят нам в гостиную, бог знает во что!» Бальтасар бывал в этом доме и раньше. Несколько раз, зная его мастерство и любовь к своему делу, его приглашали для выполнения мелких столярных работ. Однако среди богатых ему было не по себе. Он часто думал о них, об их некрасивых и вздорных женах, об ужасающих болезнях и неслыханных хирургических операциях и всегда жалел их. Когда он входил в их дома, ноги плохо слушались его, И каждый шаг стоил ему усилия. «Пепе дома?» — спросил Бальтасар, ставя клетку на стол. «В школе еще», — ответила жена Монтьеля. «Скоро должен прийти», — добавила. «Монтьель моется». В действительности же Хосе Монтьель помыться не успел и сейчас торопливо обтирался камфорным спиртом, собираясь посмотреть, что происходит. Человек он был такой осторожный, что спал, не включая электрического вентилятора — «Тот помешал бы ему следить во сне за всеми шорохами дома?» «Аделаида!» — крикнул он. «Что там такое?» «Иди, посмотри, какая чудесная вещь!» — воскликнула жена. Хосе Монтьель, тучный, с волосатой грудью и накинутым на шею полотенцем, высунулся из окна спальни. «Что это?» «Клетка для Пепе!» — ответил Бальтасар. Женщина растерянно посмотрела на него. «Для кого?» «Для Пепе», — повторил Бальтасар. А потом повернулся к Хосе Монтьелю. «Пепе!» — заказал ее мне. Ничего не произошло. Но Бальтасару почудилось, будто перед ним открыли дверь бани. Хосе Монтьель вышел в трусах из спальни. «Пепе!» — закричал он. «Он еще не пришел?» — сказала жена вполголоса не двигаясь с места. В дверном проеме появился Пепе. «Двенадцатилетний мальчик с теми же, что и у матери, загнутыми ресницами, и с таким же, как у нее, выражением тихого страдания на лице. Иди сюда», — позвал его Хосе Монтьель. «Ты заказывал это?» Мальчик опустил голову. Схватив Пеппе за волосы, Монтьель заставил мальчика посмотреть ему в глаза. «Отвечай!» Тут молча кусал губы. «Монтьель», — прошептала жена. Фосе разжал руку и резко повернулся к Бальтасару. «Жаль, что так получилось», — Бальтасар произнес он. «Прежде чем приступить к делу, надо было поговорить со мной. Только тебе могло прийти в голову условиться с ребенком». Его лицо вновь обрело утраченное выражение покоя. Даже не взглянув на клетку, он поднял ее со стола и протянул Бальтасару. «Сейчас же унеси!» и продай кому-нибудь, если сумеешь, и очень тебя прошу, не спорь со мной. А потом, хлопнув Бальтасара по спине, объяснил, доктор запретил мне волноваться. Мальчик стоял, словно окаменев. Но вот Бальтасар с клеткой в руке растерянно посмотрел на него, и тот, издав горлом какое-то хриплое рычание, похожее на собачье, бросился на пол и зашелся криком. Хосе Монтьель безучастно смотрел, как мать успокаивает его. «Не поднимай его!» — сказал он. «Пусть разобьет себе голову об пол, а потом подсыпь соли с лимоном, чтобы веселее было беситься!» Мальчик визжал без слез. Мать держала его за руки. «Оставь его!» — велел мантьель. Бальтасар смотрел на мальчика, как смотрел бы на заразного зверя в агонии. Было уже почти четыре... В этот час у него в доме Урсула, нарезая лук, поет старую-престарую песню. Пеппе позвал Бальтасар. Он шагнул к мальчику и, улыбаясь, протянул ему клетку. Мальчик вмиг оказался на ногах, обхватил ее по высоте почти такую же, как он сам, обеими руками и, не зная, что сказать, уставился сквозь металлическое плетение на Бальтасара — «За все это время он не пролил ни единой слезинки!» «Бальтасар!» — мягко вмешался Хосе Монтьель. «Я ведь сказал тебе, сейчас же унеси клетку!» «Отдай ее!» — обратилась женщина к сыну. «Оставь ее себе!» — произнес Бальтасар. А потом сказал Хосе Монтьелю. «В конце концов, для этого я ее и сделал!» Хосе Монтьель шел за ним до самой гостиной, «Не валяй, дурака, Бальтасар», — говорил он, загораживая ему дорогу. «Забирай свою штуковину и не делай больше глупостей. Все равно не заплачу ни сантаво». «Неважно», — пожал плечами Бальтасар. «Я сделал ее Пеппе в подарок. Я и не думал ничего за нее получить». Пока Бальтасар пробивался сквозь толпу любопытных, которые толкались в дверях, Хосе Монтьель, стоя посреди гостиной, кричал ему вслед. Он был бледен. Его глаза наливались кровью. «Дурак! Забирай сейчас же свое барахло! Не хватало еще, чтобы в моем доме кто-то распоряжался! Дьявол, тебя подери!» В бильярдной Бальтасара встретили восторженными криками. До сих пор он думал, что просто сделал клетку лучше прежних своих клеток и должен был подарить ее сыну Хосе Мантьеля, чтобы тот не плакал, и что во всем этом нет ничего особенного. Но теперь он понял, что многим судьба его клетки почему-то не безразлична, и взволновался. Значит, тебе дали за нее пятьдесят песо? — Шестьдесят, — ответил Бальтасар. — Стоит сделать зарубку в небесах, — сказал кто-то. — Ты первый, кому удалось выбить столько денег из дона Хосе Монтьеля. Такое надо отпраздновать. Ему поднесли кружку пива, и он ответил тем, что заказал на всех присутствующих. Так как пил он впервые в жизни, то к вечеру был уже совсем пьян и стал рассказывать о своем фантастическом плане «Тысяча клеток, по шестьдесят песо за штуку, а потом миллион клеток, чтобы вышло шестьдесят миллионов песо! Надо сделать их побольше, чтобы успеть продать богатым, пока те живы!» — говорил он уже, ничего не соображая. Все они больные и скоро помрут. Какая же горькая у них жизнь, если им даже волноваться нельзя. Два часа без перерыва музыкальный автомат проигрывал за его счет пластинки. Все пили за здоровье Бальтасара, за его счастье и удачу, и за смерть богачей. Но в час ужина он остался один. Урсула ждала его до восьми вечера с блюдом жареного мяса, посыпанного колечками лука. Кто-то сообщил ей, что Бальтасар в бильярдной, одурел от успеха и угощает всех пивом, но она не поверила, потому что Бальтасар ни разу в жизни не пил. Когда она легла около полуночи, Бальтасар все еще сидел в ярко освещенном заведении, где были столики с четырьмя стульями вокруг каждого и рядом под открытым небом площадка для танцев, по которой сейчас разгуливали выпи. Лицо его было в пятнах губной помады, и не в силах сдвинуться с места он думал, что хорошо бы лечь в одну постель с двумя женщинами сразу. Расплатиться с хозяином ему было нечем, и он оставил в залог часы, пообещав уплатить все на следующий день. Позже, лежа посреди улицы, он почувствовал, что с него снимают ботинки. Но ради них не хотелось расставаться с самым прекрасным сном в его жизни. Женщины, спешившие к утренней мессе, боялись на него смотреть, они думали, что он мертв.